Глава вторая. О журналистах и журналистике. Моя бы воля понесся бы как лось в Коминтерн, но сначала нужно проводить до бронепоезда Татьян. Все-таки не очень прилично бросать девушку прямо на Лубянке. Наверное, пока шли до Каланчевской площади, я невольно ускорял шаг, потому что Татьяна время от времени фыркала и просила идти потише. Мой поезд слегка увеличился в размерах. Кроме пяти бронированных вагонов, к нему прицепили еще три. Видимо, товарищ Артузов поедет на фронт не один, а с силовым сопровождением. Откуда-то с хвоста слышался загибистый флотский мат красного командира Карбунки. Не иначе революционный матрос наводит порядок. Вообще, из всех моих архангельских орлов, «Известие, что мы отправляемся на фронт, порадовало лишь двоих – Карбунку и Потелицына, а остальные либо выразили равнодушие, либо даже недовольство. Не вслух, разумеется, но физиономии стали кислыми». Как ни странно, а может наоборот, нормальная реакция, явное недовольство выразило лишь товарищ саков Буркнув, мол, опять воевать, Александр Петрович сверкнул очками и отвернулся. Подозреваю, что бывшему штабс-капитану хотелось выругаться, но постеснялся из-за своей природной интеллигентности. А вот Карбунка с Пателицыным, скорее всего, не навоевались. Бывший матрос с удовольствием вспоминал, как он под градом английских и французских гранат гонял по железке Павлина Виноградова, обстреливая из пулеметов белогвардейские цепи. Проград Мариман явно преувеличивал, про цепи тем более. В худшем случае его бронепоезд, нынче сражающийся с поляками, мог заполучить одну-две бомбы, не больше. А такой дурости, как атаковать бронепоезд пехотными цепями, военачальники северного правительства себе не позволили. Это только мои бывшие коллеги по работе в Череповецкой ЧК хвастают, как они в густом лесу ходили в штыковые атаки. А Вадим Сергеевич Потылицын, рыцарь плащая и кинжала, не может жить, не ввязавшись в какую-нибудь авантюру. А иначе сидел бы себе тихонечко в Норвегии или в Финляндии, ловил форель, а не вернулся бы в Россию искать себе приключений на важное место. У входа в вагон с довольно высокими ступенями я остановился, задумавшись, а как следует поступать по правилам хорошего тона? Вроде положено пропускать женщину вперед, но здесь довольно приличная высота, и возникнет весьма скользкий момент. Нет, насколько помню, из правил есть исключение. Мужчина первым должен выходить из лифта, чтобы помочь даме, и из машины. А вот ручку Татьяне Михайловне целовать не стану. Во-первых, она еще девушка, пусть и формально. «Во-вторых, моя подчиненная, а в-третьих, лобызание руки у женщины есть буржуазные предрассудки». Между тем Татьяна хмыкнула, оглядела меня с головы до ног и заявила «Вам бы, товарищ Аксенов, костюм следовало вначале погладить, а уже потом на свидание торопиться». «Почему на свидание?» – возмутился я. «Возможно, чуть-чуть ненатурально, потому что Татьяна пропустила мой возглас мимо ушей и задала новый вопрос». «А правда, что вашей даме 40 лет, и она дочь графа Комаровского?» «Мне бы сказать, что это не так, и что собираюсь в Коминтерн по сугубо важным и служебным делам, но этой девушке я от чего-то соврать не смог». «Правда, предварительно огляделся по сторонам, не слышит ли кто?» Узрев в тамбуре караульного, махнул ему рукой, мол, «сгинь с глаз моих», а потом собрался с духом. «Правда», — согласился я, но уточнил. Только ей не сорок, а тридцать семь. Но ее папа уже не граф, а эмигрант. «Подумаешь!» – протянула Татьяна. «Мой предок штурманом у самого Петра Великого служил и вместе с государем шведские фрегаты на Неве брал. Вот. Танюш, а мои предки вообще крестьяне, и мне все равно, кем они были», – сообщил я. «Крепостными?» – поинтересовалась Татьяна. «Вот уж чего не знаю, того не знаю». В Череповецком уезде встречались и крепостные крестьяне, и монастырские, и государственные. А деревня Аксенова, откуда родом мой Вовка, я только пожал плечами. Знаю только, что они из староверов, да и какая разница, вон, у адмирала Макарова дед точно крепостным был. Вице-адмирала, механически поправила меня девушка. Вот что значит дочка вторанга. «А начни разговор, выяснится, что ее папенька вместе с Макаровым служил и на Петропавловском, и чудом уцелел». «Ладно, Владимир Иванович», – насмешливо посмотрела на меня Татьяна Михайловна. «Вижу, вы с ноги на ногу переминаетесь, словно куда-то спешите». Я догадался, что Таня хотела сказать в гальюн, но не сказала. А ведь с нее бы сталось. «Отправляйтесь-ка на свидание, к своей графине, а я вас пока подожду». «В каком смысле подожду?» – не понял я. «В том смысле, что вы должны решить, с ней останетесь или со мной, вот и все». «Ну, нихрена себе, мне уже и условия ставят. А я-то дурак решил, что у нас свободное отношение. Ага, как же». «Сколько вам времени понадобится? Месяца хватит? Или два?» Я обалдело хлопал глазами, пытаясь понять, всерьез это она или шутит. Но похоже, что не шутила. «Ладно, даю вам три месяца», – махнула рукой Татьяна, словно купец, решивший таки заключить сделку. «Три месяца подожду, а там решайте, с графиней останетесь или со мной». Не дожидаясь, чтобы кавалер поднялся наверх и предложил руку, Татьяна слегка придержала подол, а потом взлетела по лестнице вверх с ловкостью бывалого матроса. От Каланчевской площади до Маховой, где на углу почти напротив Александровского сада обитал Коминтерн, пишем ходом около часа. Стало быть, у меня хватит времени, чтобы осмыслить ультиматум, предъявленный Татьяной, но разговор с дочкой Кафтаранга вылетел из головы минут через пять. Ладно, не через пять, через десять. И думал не о последствиях, пристрелит она меня из своего револьвера 44-го калибра или сама опустится во все тяжкие, так это уж как пойдет. Больше интересовало, откуда она узнала про дочь графа Комаровского и про ее возраст. Впрочем, я из этого секрета не делал, а источником информации могла стать Анька Спешилова, узнавшая о моих сердечных переживаниях от мужа. Да и сама Анна могла видеть нас вместе. Москва, в сущности, одна большая деревня даже в 20-м году 21 -го века, а что говорить о 20 -м? Но остальное время думал о предстоящей встрече с Наташей и о том, как же я нехорошо поступил, изменив своей любимой женщине. Утешал себя тем, что мы с ней пока не муж с женой, а вот если бы были официально женаты, хоть в ЗАГСе, а хоть в храме, тут уж другое дело. Мда, я сам-то в это верю. Пожалуй, не очень. Мало быть мужем и женой, надо и видеться почаще. Тем временем ноги привели меня к зданию Коминтерна. Уже не в первый раз подумал, что выбор места здесь не самый удачный. Все иностранные коммунисты, входившие внутрь, на виду. У ворот Александровского сада расположился какой-то пожилой книжник, разложивший на опрятной рогоже старые книги. Как я не спешил, но пройти мимо не смог. Так, Ключевский, Карамзин, Устрялов, несколько сборников Бартынского и Фета и два тома из собрания сочинений Пушкина. Эх, когда же у меня будет постоянное место жительства, где можно устроить библиотеку? Но на одном из трудов Карамзина я узрел интересную брошюрку. «Батюшки святы, так это же первое первоиздание пригожая повариха Михаила Чулкова. Едва ли не первое эротическое издание в России. Место много не займет, а книжечка редкая. Но только я уцепил приглянувшуюся книгу, как меня попытался отпихнуть в сторону какой-то усатый толстомордый дядька со слегка выпученными глазами, от которого изрядно попахивало самогонкой и несвежими портянками». «Ну-ка, паренек, дай сюда!» – потребовал дядька, протянув руку за книгой. «С какой стати?» – хмыкнул я, поворачиваясь к книжнику. «Сюда подай, кому сказал?» Я внимательно посмотрел на поддатого ценителя редких книг. Если бы не военная форма, можно бы принять его за обнаглевшего извозчика. «Товарищ, эту книгу я первый взял, значит, она моя!» – сообщил я. «Если честно, то будь гражданин повежливее, я уступил бы ему книгу. Похоже, он из породы библиофилов. Но коли хамит, то шишь ему, а не пригожая повариха». «Ну ладно!» – злобно прошипел дядька. Я уж было подумал, что гражданин сейчас ринется в драку, но тот лишь злобно зыркнул на меня выпученными глазами и куда-то побежал. С книжником мы сторговались на двухстах рублях. Подозреваю, что дед хотел бы получить больше, но после случившегося инцидента старичок заторопился и принялся собирать книги. Я еще не успел отойти, как меня окликнули. «Гражданин, стоять!» Ко мне приближался толстомордый библиофил, а с ним два милиционера с винтовками. Повернувшись к стражам правопорядка, я улыбнулся. «Слушаю вас внимательно». «Ваши документы, гражданин?» Строго потребовал от меня один из милиционеров, а толстомордый радостно улыбался, потирая ладошки. «А вас не учили, что вначале нужно представляться самим?» «Гражданин, ваши документы!» Упрямо твердил милиционер. «Вполне возможно, что в стране, где каждый второй одет в военную форму, гражданин в штатском не производил должного впечатления. Потому я не стал пререкаться, а просто вытащил из внутреннего кармана удостоверение». Раскрыв, продемонстрировал его сотрудникам милиции. Как всегда, произошла мгновенная метаморфоза. Вот только что это были важные и строгие служители закона, а теперь напоминали шкадливых школьников. Товарищ особо уполномоченный, прощения просим! Сразу же заявили сотрудники: Не признали вас без формы-то? Хотел провести содержательную беседу, но, вспомнив, что в ближайшее время у меня есть более важная вещь, нежели воспитание нерадивых милиционеров, сказал «В следующий раз отправлю вас под арест. А теперь шагом марш отсюда!» Милиционеры, довольные, что их отпустили, быстро ушли, но толстомордый издаваться не собирался. «А мне плевать, что ты особый и уполномоченный. Да ты знаешь, кто я такой!» Выкатил рачьи глаза незнакомец. «Да я самый великий поэт советской России! Да я с самим Троцким водку хлебал, а у товарища Бухарина чай пил! Да ты знаешь, что я с тобой могу сделать?» Самое интересное, что я понял, кто стоит передо мной. Свернув в трубочку книжку и спрятав ее в карман, ухватил толстомордого за плечо, развернул его лицом к итальянскому гроту и доверительно прошептал прямо в ухо. «Клоун ты из погорелого цирка, а не поэт!» Толстомордый попытался дернуться, пришлось немножко сжать пальцы, и он притих. «Я тебе сейчас пинков надаю, и никто тебя не спасет, ни Троцкий, ни Бухарин. А когда узнают, что поэта всея Руси отпинали, смеяться станут, и все». Пинать, разумеется, я его не стал, но дал тычка в спину, чтобы прочувствовал, что следует вести себя с незнакомыми людьми более вежливо. Надеюсь, урок пойдет на пользу, хотя этому гражданину никакие уроки не помогут. Настроение уже подпортилось, и встреча с Наташей оказалась совсем не такой, как я ее себе представлял. К тому же в ее кабинет то и дело заглядывал народ, что-то спрашивал, с любопытством смотрел на ответственного сотрудника Коминтерна и довольно-таки молодого мужчину в непривычном для этого времени штатском костюме. «Все, что мы смогли себе позволить, это поцеловать друг друга». «Вечером увидимся?» – поинтересовался я. Наталья Андреевна лишь кивнула. «Что ж, уже хорошо». Но, елки-палки, оказывается, забыл переложить письмо Полины из гимнастерки в пиджак. Спрашивается, как я теперь стану отчитываться. Впрочем, Наташа такой человек, что поверит и на слово. «Я бы ей поверил». «Без бороды тебе лучше» сказала Наталья, вздохнув, добавила. «Мало выглядишь, и костюм хорош, по парижской моде». «Парижская мода, подозреваю, ушла вперед года на два-три, но кто в России сумеет угнаться за этой переменчивой особой?» «Володя, у меня к тебе дело», – деловито сообщила Наталья Андреевна. «Мой знакомый французский журналист хотел бы взять у тебя интервью». «Именно у меня?» – удивился я. «Не того я полета птица, чтобы французские журналисты желали брать интервью». «Ну, скажем так, не только у тебя, а вообще у людей, проживающих не в столице, а в провинции. Мишель Патье, французский коммунист и журналист». «Патье?» – переспросил я. «Фамилия от чего-то казалась знакомой. А где я ее слышал, не помню. Может, в романах Дюма?» «Это другой Патье», – отмахнулась Наташа. У нас ведь тоже есть просто Голицыны и князья Голицыны. Ну, другой Патье так другой, — покладисто согласился я. Можно подумать, что я знаю, кто этот Патье. Так вот, Мишель работает в одной газете. Она не коммунистическая, а социалистическая. Знаешь, в чем разница? Конечно, не знаю. Откуда нам, серым и убогим, знать? — фыркнул я. Извини, Володя, — слегка смутилась Наташа. «Иногда забываю, что ты уже не тот бестолковый мальчишка». Вскочив с места, моя бывшая начальница подбежала ко мне и крепко поцеловала. За этот поцелуй можно все простить. Я уже собрался сгробастать любимую женщину, усадить на колени, но она вырвалась и убежала на свое место. Погрозив мне кулачком, кивнула на дверь, мол, бдят, продолжила. «Его читатели интересуют не только Москва и Петроград, но и другие города России. И мне поручено помочь Мишелю с организацией интервью. Я, когда узнала, что ты в Москве, решила, что товарищ Аксенов не станет отказываться». Звучит вроде бы правдоподобно, но есть кое-какие нюансы. В той жизни давать интервью я смог бы лишь по разрешению вышестоящего начальника. И даже не по разрешению, а по приказу. Давать интервью по личной инициативе? Да боже упаси! Такие вещи, как сотрудничество с прессой, строго регламентированы. Вот и сейчас, едва Наталья упомянула о сотрудничестве с прессой, я задумался. А имею ли я право давать интервью, да еще представителю зарубежного СМИ, без разрешения Дзержинского? Любой сотрудник спецслужб шарахается от журналистов, как черта цветой воды. Скажешь одно, услышат другое, переиначат по-своему, а потом иди, доказывай, что ты совсем не это имел в виду. Так что, товарищи представители второй древнейшей профессии, вам прямая дорога в пресс-службу, где сидят улыбающиеся девочки и немолодые юноши. Они вам всю информацию и предоставят. Дозированную, согласованную и все прочее. Но недопонимание – это полбеды. Во все времена дипломатия и журналистика – лучшее прикрытие для шпионов. Борис Алимович Сагадеев, который бывший генерального штаба эксполковник, рассказывал на лекции, как немецкие и австрийские разведчики накануне Первой мировой войны разводили наших офицериков на выдачу государственных тайн. Методика, к слову сказать, очень проста. Жалование младших офицеров было скудным, а расходы, как правило, большими. А уж амбиции непомерные. Из тысячи начинающих военную карьеру офицеров, дай бог, если в генералы выбивался один, а десяток становились полковниками. Большинству же уготовано выйти в отставку на половинное жалование в чине штабс-капитана, а в лучшем случае капитана или подполковника. А жить-то хочется, и перед барышнями в ресторанах краснеть неохота, копаясь в карманах в поисках серебряного рубля. Тогда вопрос, а где найти копеечку, чтобы и на шампанское хватало, и на цветы с шоколадом от Джорджа Бормана? Но немалое количество прапорщиков и поручиков знало, что светило русской литературы, такие как Лермонтов, Толстой, Достоевский, список можно продолжить, вышли именно из их среды. А литератор – это почет и уважение, а еще неплохие деньги». А чем, черт возьми, пехотный поручик Белоножкин хуже артиллерийского поручика Толстого? Кто сказал, что прапорщик Тегнебок пишет слабее, нежели Харунжий Иванаев, пишущий о быте казаков? И вот, пожалуйста, на ловца и зверь бежит. Появляется некий господин, представляющийся журналистом какой-нибудь иностранной газеты, совершенно безобидный, к правительству не имеющий никакого отношения и предлагает вышеупомянутому прапорщику и прославиться, и немножко заработать. Скажем, написать о нравственном состоянии нижних чинов и офицеров, об их обмундировании. И никаких государственных тайн, сплошная билетристика, и платит щедро, по 12 копеек за строчку, как платили самому Чехову. А вот расписку о получении денег нужно дать. Я же их не из своего кармана отчитываю, а из казенного. «А редактор у нас строгий, а так спасибо, пиши, карман подставляй». Можно потом вручить новоявленному литератору десяток газет, отпечатанных на английском или французском языках, чтобы не смущал готический шрифт заголовков. Прапорщик на радостях раздарит газеты знакомым девицам, гонорар пропьет и захочет снова подработать. А почему нет? «Напиши, дружище, о местах, где расположены воинские части», Ничего секретного, просто укажи, куда солдаты за самогонкой бегают. О генералах. Можно фамилию в тексте не указывать. Упомянуть лишь мне тет тет Это для отчета главному редактору. Забавно же, что генерал Н. начинает утро со стакана портвейна, обед запивает коньяком, а к ужину он уже никакой. И дивизией вынужден командовать полковник С., у которого Геморой а из-за этого перепоручает дивизию подполковнику, который строит себе домик в ожидании выхода на пенсию. И еще читателю иностранному любопытно узнать, что у генерала М. молодая жена постоянно клянчит деньги, потому что ей приходится оплачивать карточные проигрыши любовника. И чтобы потрафить супруге, Рогоносец уже запустил руку в казенные деньги. В чем же здесь государственные тайны? Напротив, сплошной смех, почти по Аверченко. И заплатят уже не 12 копеек, а 14. А, вот еще о чем можно написать. О дорогах, по которым войска вывозят на смотры и на учения. Если везут по железной дороге, то на каких станциях что-то интересное происходит? Можно о военных складах и магазинах. Небось, дороги сплошные колдобины. И начальственные лица, отвечающие за вооружение и обмундирование, сплошные воры. Если есть приличные люди, замечательно. Честные люди в русской армии, за это еще пару копеек за строчку. Ну а коли напишешь о крепостях, о вооружении, о дислокации частей на случай войны, будет тебе 25 копеек за строчку. Не напишешь? Тайно говоришь? Нет, дружище, напишешь. Почему на «ты»? Так все потому, что теперь ты мой подчиненный. Так я и говорю, что напишешь, куда ты теперь денешься, если расписку дал о сотрудничестве. Думаешь, давал расписку о сотрудничестве с газетой? Ну, гер лейтенант надо бы в юнкерском училище иностранный язык учить. Там же черным по белому сказано, что гер лейтенант подписался сотрудничать с разведкой имперского генерального штаба. Что скажут в полку, если я передам им копию расписки? Повесить, разумеется, не повесят, но 7 лет каторжных работ обеспечено. А будешь умницей, повысим тебе оплату до 50 копеек за строчку, а коли контрразведка возьмет, станешь упирать на то, что никаких шпионских заданий не получал, а занимался литературным творчеством. С тех пор мало что изменилось. В бурные 90-е годы, помнится, сотрудники секретных научных учреждений и лабораторий писали статьи для научно-популярных иностранных журналов, куда сливалась столько информации, что шпионы лапки потирали от радости. Так что доверия у меня к журналистам, особенно к иностранным, нет. Я и в Архангельске-то отделывался от пишущей братьей дежурными фразами, хотя те порой и взывали к корпоративной солидарности знали, что я и сам некогда был причастен к журналистике. Уверяя, что в работе ЧК сенсаций быть не должно, а если они происходят, это значит, что чекисты работают плохо». По правилам, подчеркнутым мной из той эпохи, следовало позвонить либо самому Феликсу Адмундовичу, либо Ксенофонтову, который курировал Архангельскую губернию. Но тут есть маленькая заковыка. Если верить Наталье, француз, представитель Компартии, а согласуя свое интервью с руководством ВЧК, покажу, что наши партийцы стоят под контролем государственной службы. Они, то есть мы, под контролем стоим, но зачем об этом знать разлагающемуся Западу, пусть и в лице прокоммунистически настроенных читателей? Посему, решив, что доложу руководству уже после общения с журналистом, отправился за Наташей.